Глава одиннадцатая. Анастас Лугинов давно уже заметил эту странность человеческого восприятия. Пешком ты идешь, едешь на машине, на поезде, хоть на самолете лечишь, обратный путь всегда кажется тебе относительно коротким. Это даже при том, что самолеты и поезда ходят по расписанию, а из автомобиля выжить больше, чем он в состоянии отдать, бывает невозможно. Тем не менее, факт остается фактом. Такова уж особенность человеческого восприятия реального мира. Она проявилась и в этот раз, что, впрочем, не слишком-то и удивительно. Старшему сержанту казалось, что он передвигался от входа в начале ущелья до выхода в другой его части очень медленно. Да, так оно и было в действительности, поскольку шел он аккуратно, с максимальной осторожностью. К тому же передвигался без света, старался при этом не шуметь и не наступить на крыс. Назад же они с капитаном Есиповым шли быстро, светили себе под ноги без всяких сомнений и были совершенно уверены в том, что впереди никого не может оказаться. Света вполне хватало и для передвижения, и для того, чтобы крысы начали испуганно прятаться в норы. Но и оттуда людей постоянно преследовал их писк, неприятный, И даже слегка утомивший. «Не нравится крысам, когда их беспокоят. Надоели мы им», – сделал вывод командир Жоты. «А кому это понравится?» – ответила настас так, словно выразил крысам соболезнование. Но крыс на этот раз было на удивление мало. Видимо, они уже перебрались на склад, где их сейчас никто не беспокоил. Эстонский снайпер сделать этого уже не мог никоим образом. А больше было и некому. Его напарница была уже давно доставлена в лагерь и даже допрошена. Спецназовцы не стали дожидаться, когда прибудут и проведут это мероприятие сотрудники следственного управления. Вызывать их прямо сейчас не стоило. Дело было еще не закончено, а данные оперативного характера требовались немедленно. Проводить допросы по горячим следам были обучены все офицеры спецназа. Они не очень стеснялись этого своего умения. «Вот если бы можно было склад не взрывать», — сказал, как будто предложил старший сержант. «Крыс жалко?» — с усмешкой спросил командир разведывательной роты. «Жалко», — признался Логинов. «Они же никому здесь в горах не мешают». «Я запретил взрывать», — произнес Есипов. И переход приказал на карты занести. «Его тоже взрывать не будут». «Вскоре здесь власть устоится. Мы порядок наведем». «Все сгодится может». Так капитан Глаголичев предложил сделать. «А склад просто вывезут. Что подпорчено, крысам оставят. Что еще годно, консервы там всякие, мука, макароны и прочее. На военные склады уйдет. Половину пограничники заберут, а то у них запасы бедноваты. Оружие и боеприпасы будут отправлены на утилизацию». «Спасибо, товарищ капитан». Поблагодарил командира роты старший сержант, словно это было сделано по его просьбе. До последнего колодца перед выходом они добрались быстро. Старший сержант остановился около него и сказал, «Я ведь когда на обследование шел, так и не проверил, к чему веревка крепится». Командир роты посветил тактическим фонарем на потолок, где веревка на карабинах была прикреплена к потолочной балке, державшейся на двух опорах. Она и потолок придерживала, предотвращала обвал и позволяла крепить к себе веревки. Такие сооружения из двух столбов и поперечины Анастас за время своего хождения под землей встретил несколько раз. Он догадывался, что эти подпоры ставятся лишь в местах со слабой почвой. — Я проверил, — сказал капитан Есипов. — Веревка крепкая, всю роту выдержит. Погружение в колодец, преодоление короткого лаза, а потом и спуск со скалы много времени не заняли. Старший сержант не желал затягивать время, достал из рюкзака еще одну пару жумаров и использовал их. Веревка, оставленная старшим сержантом на скале, позволяла произвести несколько спусков с их помощью. Выставлять страховку из экономии времени не стали ни капитан, ни старший сержант. Оба надеялись на силу своих рук. Если бы Анастас спускался в одиночестве и под приглядом командира роты, то страховку привязал бы обязательно. Но в данном случае Логинов вел себя точно так же, как командир. Капитан Есипов оказался внизу первым. Он дождался Анастаса. Только когда тот завершил спуск, снял жумара с веревки и убрал их в рюкзак, капитан показал рукой направление движения. К воротам ущелья они подошли быстро и вскоре увидели, что оно было перегорожено тремя бронетранспортерами, экипажи которых выполнили приказ старшего лейтенанта Галактионова. Рядом с боевыми машинами залегли солдаты. Это, конечно же, были бойцы второго взвода, выделенные в помощь командиру разведывательной роты. Откуда-то снизу, из тугаев, растущих на берегах реки, наползал туман. Судя по прямолинейности передвижения, он грозился подняться в ближайшее ущелье всем массивом. Капитан, как заправский моряк, времен парусного флота послюнявил палец и поднял его, проверяя ветер. После чего он вызвал на связь лейтенанта Комарова и приказал ему переговорить с капитаном Глаголичевым, согласовать с ним сдвиг времени атаки хотя бы на час или два. За это время, как думал Есипов, ситуация могла поменяться. От реки туман ползет. Мы через наши прицелы роты в тумане все будем видеть. А вот бандиты ориентацию потеряют. Таким преимуществом следует пользоваться, сказал он. Понял, товарищ капитан. Сейчас позвоню Глаголичеву. У вас все? Конец связи? Конец связи, подтвердил Есипов. Старший сержант Логинов, как и всякий хороший снайпер, хорошо знал способность тепловизионных оптических прицелов видеть противника и в туман, и в дождь, и в снегопад. Поэтому он лучше многих представлял, какую помощь оказывает спецназовцам природа, поднимая в ущелье туман от реки. Капитан Есипов принял командование вторым взводом на себя. Именно в этом подразделении числился старший сержант Логинов. На сей раз его уже проверенного боем и особыми обстоятельствами бойцы приняли куда лучше, чем в самом начале, когда старший лейтенант Галактионов объявил, что во взвод прибыл новый снайпер на замену прежнему – комиссованному ранению Но сам Анастас никому в друзья набиваться не желал. Предпочитал не повторять старого снайпера, а оставаться самим собой. По приказу командира роты транспортеры стали друг за другом выезжать из ущелья. Взвод распределился по отделениям и занял место на броне, по отделению на каждой боевой машине. Как-то само собой получилось, что снайпер снова оказался на том бронетранспортере, в котором командирское место занял капитан Есипов. Со стороны это могло показаться неслучайностью. При всем том, что старшему сержанту по большому счету было наплевать, что кто-то может о нем подумать, это был не самый приятный момент. Колонна продвигалась в сторону соседнего ущелья. Ворота, ведущие в него, располагались заметно ниже, чем у первого, и туда туман подошел раньше. В этом киселе звуки всегда распространяются сильнее и активнее, чем на чистом воздухе поэтому шум двигателей бронетранспортеров в ущелье должен был бы прийти намного раньше самих машин. Однако при этом туман позволял спецназовцам использовать тепловизионные прицелы и видеть то, что противнику пока еще только слышно. Видимо, исходя из этих соображений, капитан Есипов и приказал механикам-водителям всех бронетранспортеров остановиться на границе самого густого тумана. Хотя определить ее было достаточно трудно. Кто бродил в этом мраке, тот хорошо знает, что человек замечает его только вдалеке. Ему кажется, что рядом никакого тумана вообще нет. А потом, когда в него войдешь и обернешься, то сразу подумаешь, что самый густой туман остался там, позади, в том самом месте, которое ты уже прошел совсем недавно. Этот оптический обман распространя... распространяется на всех людей. Но Есипов каким-то образом определил, когда бронетранспортерам следует остановиться. И сразу дал команду. «Старший сержант, у тебя прицел самый мощный из всех. Посмотри вперед». «Понял, работаю, товарищ капитан», с готовностью отозвался Логинов. Он выставил сошки винтовки на башню боевой машины, прильнул к прицелу и стал искать ворота, ведущие в соседнее ущелье. Они нашлись быстро. В них топтались два вооруженных человека. Там же стоял микроавтобус УАЗик Буханка. Снайпер немедленно доложил об этом капитану Есипову. А что за вооруженные люди? – поинтересовался командир разведывательной роты. – Военные? «Трудно сказать, товарищ капитан, в бронежилетах с автоматами, я же только силуэты различаю, по ним не определишь, могут быть и бандиты, детализации не хватает, но машина с гражданским номером, с местным, регион 05-й». «Понял, ладно, едем ближе», – решил капитан. «Всем бойцам держаться настороженно, быть в готовности к десантированию, при первой же стрельбе покидать броню». «Когда спрыгивать будете, посматривайте под ноги, а то камень попадется». Анастас Логинов помнил об этом еще по своей службе в мотострелках. Тогда точно так же солдаты десантировались на ходу. Один из рядовых бойцов спрыгнул в высокую траву, перекувырнулся по ходу движения, как оно и положено, чтобы погасить скорость, и угодил лбом в большой камень. Дороги в предгорьях не было. Бронетранспортеры ехали по обыкновенному дикому полю, на котором кроме травы никогда ничего не росло. Земля была плотной, слежавшейся, но неровной. Поэтому даже энергоемкая подвеска бронетранспортера не позволяла избежать сильной тряски. Капитан Есипов приоткрыл свой люк, взглянул на снайпера и строго спросил. — Что вперед не смотришь, старший сержант? Тряска на условия связи никакого влияния не оказывала, поэтому говорить можно было спокойно, хотя все сочленения в машинах мелко позванивали. «Трясет сильно, товарищ капитан», — отозвался Анастас, — «ничего не видно». «Остановка», — дал команду капитан, — «для всех трех машин». Старший сержант Лугинов приложился к прикладу винтовки еще до того, как бронетранспортер замер на месте. Когда тряска совсем прекратилась, он посмотрел в прицел и проговорил. Товарищ капитан, это бандиты. Один в профиль повернулся. Вижу бороду до самого живота. Стрелять? Стреляй! Анастас выключил микрофон и прицелился. СВЛК-14С громыхнуло в тумане, как настоящее артиллерийское орудие. Туман значительно усилил звук выстрела. Бойцам показалось, что даже воздух завибрировал и загудел. Сильные руки снайпера без проблем удержали винтовку в боевом положении. Старший сержант сумел убедиться в точности попадания. Стрелял он в шею противнику, стоящему в профиль к нему. Голову бандита пуля снесла напрочь вместе с бородой. «Готов!» – «Вижу», спокойно», – спокойно ответил командир разведывательной роты, не отрываясь от прицела 30 миллиметровой пушки, установленной на бронетранспортере. Он, разумеется, тоже был снабжен тепловизором. Второй бандит оказался, похоже, достаточно опытным. Он стремительно бросился за ближайший валун, залег за ним и начал посылать очередь за очередью в туман. Этот тип даже сумел каким-то образом определить цель, хотя и не видел ее. Пули автомата застучали по броне боевой машины. Бойцы взвода тоже продемонстрировали отменную реакцию. Уже через секунду все они были на земле, в том числе и снайпер. Сразу после этого практически одновременно заговорили автоматические пушки всех трех бронетранспортеров. Старший сержант Логинов понимал, что снаряды этих орудий за пару секунд разнесут в пыль валун, за которым бандит укрылся, и доберутся до него самого, то есть оставят снайпера без работы. Поэтому Анастас поспешил выставить на бугорке сошки винтовки и попытался с нижней позиции отыскать взглядом через прицел бандита, чтобы произвести точный выстрел. При этом высокая трава ему ничуть не мешала. Однако снайпер сразу увидел, что стрелять уже поздно. Пушки свое дело сделали. Теперь две из них расстреливали УАЗик. Снаряды пробивали корпус автомобиля так же запросто, как если бы он был сделан из бумаги. Скрежет рвущегося металла был слышен, несмотря на артиллерийские очереди. А потом громыхнул взрыв. Уазик разлетелся на куски. Пушки бронетранспортеров тут же перестали стрелять. «Вперед!» – прозвучал в наушниках бойцов приказ командира разведывательной роты. Взвод под прикрытием трех бронетранспортеров двинулся в наступление. Но навстречу спецназовцам больше никто не стрелял. Так в тишине и в условиях плохой видимости бойцы взвода и добрались до ворот, за которыми располагалось ущелье. При этом они не использовали обычные методы перебежек и перекатов, поскольку бандиты даже не пытались их остановить. Старший сержант Логинов бежал вместе со всеми, хотя у бойцов были относительно легкие автоматы АК-12, а у него длинная и тяжелая винтовка «Сумрак». Но хорошая спортивная подготовка позволяла Анастасу не отставать от своих новых боевых товарищей. Более того, на последних метрах пути он совершил рывок, чтобы занять позицию на сравнительно небольшой и, главное, плоской поверху скале. Снайпер упер в нее сошки винтовки и опередил двух бойцов, которые устремлялись к этому же самому месту. Бронетранспортеры остановились перед первыми скалами, то есть за спиной бойцов спецназа. Но в само ущелье механики-водители предпочли не заезжать. Гранатометчики из банды легко могли спрятаться там за любой скалой и произвести прицельный выстрел и экипажам даже дополнительной команды не потребовалось они свою работу знали на отлично и выбирать позиции умели сами без подсказок отцов командиров туман от тугаев в этом месте словно змея по желобу заполз начал ущелья и настойчиво видимо стремился подняться еще выше Анастасу Логинову однажды уже удалось наблюдать туман в горах, но тогда он не поднимался, а спускался по крутому склону. Видеть это было непривычно странно. Внизу, в долине, туман стоял легкий, в отдельных местах клаковатый, словно рваный. Из ущелья выползла какая-то белесая округлая змея. В долине она столкнулась с той самой полосой легкого тумана, однако совсем не сразу изменила свои очертания и формы. Лишь минут через десять эта змея все же расползлась, размазалась по округе и исчезла. Растворилась в слабой полосе, но саму ее заметно не уплотнила. Однако активно наблюдать за явлениями природы в этот раз старший сержант Логинов не мог. У него просто времени на это не было. Он вытащил из кармана бумажный конверт, из него бархатную тряпочку и прочистил ею стекла прицела. При этом Анастас лишь мимолетом вспомнил о том, что тряпочку эту когда-то специально подарила ему Альбина. Именно для протирания прицела. Правда, он просил просто тряпочку из мягкой ткани, а она перестаралась и сшила из двух кусков бархатную. Однако, если она намокала, то оставляла на стеклах прицела частицы ворса. В туман этого не происходило, а вот в дождь дело обстояло гораздо хуже. Поэтому специально для такой ненастной погоды Анастас носил в другом кармане второй конверт, в котором хранил еще одну тряпочку из мягкого трикотажа, которую сам для себя приготовил. Воспоминание о женщине, старательно делающей то, что ему не было нужно, раздражало старшего сержанта Логинова, но никак не заставляло его задуматься о чем-то постороннем. Он уже как-то резко отделил себя и свою жизнь от ее дел и проблем. Теперь желал Альбине только счастливого брака. Естественно, не с собой. Завершив протирание линз, Анастас посмотрел в прицел, поморщился и даже головой помотал, словно избавляясь от наваждения. Потом он снова прильнул щекой к прикладу, но первый взгляд не обманул его. Прямо перед его носом, если учесть высокую кратность прицела дальнобойки, на камне лежали три апельсина. Но Логинов помнил о трагической участи старшего лейтенанта Галактионова и не стал стрелять, хотя и очень хотел это сделать. Вместо этого он включил лазерный дальномер. Прибор точно показал, что дистанция до апельсинов составляла 1222 метра. Это же самое расстояние отделяло позицию снайпера-бандитов от ворот ущелья. Туда и обратно оно не менялось. «Внимание всем!» – в микрофон сказал снайпер. «На дистанции 1200 с чем-то метров от нас сидит бандитский снайпер с крупнокалиберной дальнобойной винтовкой. Должно быть, он умеет при себе индикатор оптической активности. Никому не высовываться, пока я с этим фруктом не разберусь». «Хорошо, что предупредил», – отозвался капитан Есипов. «А я как раз хотел взвод вперед послать. Долго разбираться будешь?» «Он три апельсина выставил», — сообщил командиру роты Анастас. «Черт, опять? Так мы с тобой что, не того мерзавца убрали?» «Я думаю, что того самого. Только вот любителей апельсинов в банде было несколько. Эстонцы тоже несли их с собой. Это похоже на отработанную тактику. Дразнится их снайпер. «Товарищ капитан, мне надо бы над бронетранспортере отъехать назад, метров на 500-800 чтобы свою винтовку использовать по назначению. А не велика дистанция будет, больше двух тысяч метров. Справишься? Самая подходящая будет. Я-то без всякого сомнения справлюсь. Мне уровень моей винтовки приказывает. А вот для бандита эта дистанция будет уже великоватой. Даже если его винтовка сможет так стрелять, прицел не позволит. Мой уникальный. Противник меня, конечно, достать попытается, но для него эта задача невыполнимая. Он, если только случайно попасть сможет. Сдуру! Но все-таки сможет, заявил капитан. Тогда, если в себе уверен, дальше отъезжай, чтобы полностью свою винтовку использовать. Дальше, товарищ капитан, никак нельзя. Потом уровень понижается в сторону реки, и мне оттуда ничего видно не будет. 800 метров это максимум. «Действуй! Используй дальний бронетранспортер!» Старший сержант, прячась за скалой, перебежал к боевой машине, отставшей на десяток метров от двух других. Члены экипажа слышали его разговор с командиром роты и заранее открыли боковой люк, через который он и забрался внутрь. 800 метров назад, прямо до конца ровной площадки. Перед началом спуска к реке «Останавливайся!» – дал Анастас задание механику-водителю. Бронетранспортер плавно тронулся с места и сразу набрал скорость. Не успел старший сержант ни о чем толком подумать, как боевая машина уже остановилась. «Готово», — доложил снайперу механик-водитель. «Я 870 метров проехал. На бугре встал. Правильно?» «Правильно», — подтвердил Лугинов. «Я сверху стрелять буду». «Как там наверху пристроюсь, по броне патронам постучу. Люки на башне после этого не открывайте». Парни услужливо, с искренним уважением, открыли верхний люк и приняли у него винтовку, чтобы он без нее выбирался. Анастаса сделал это, потом вытащил свое оружие и сразу пристроил сошки на башню. При этом старший сержант раздумывал о собственных проблемах. С темнокожим снайпером и с его Глинт СЛД-700 теперь все было ясно. Тот использовал свой прибор для определения противника. А вот с другими стрелками ситуация оставалась непонятной. И тут Логинову вдруг вспомнился презентовый ремень на голове женщины-снайпера. Тот самый, который стягивал ее жесткие волосы. «Да, точно!» Это ремень для крепления прибора «Луч-1М» на шлем или на каску. Значит, в банде были и такие аппараты. Только вот в основной ее части снайперов теперь, кажется, не осталось. Не каждый человек, даже очень хорошо стреляющий из автомата или винтовки, в состоянии поразить противника через оптический прицел. В работе снайпера существует великое множество тонкостей. При стрельбе на дальнюю дистанцию все они становятся кратными расстоянию, то есть увеличиваются во много раз. Нет никакой гарантии в том, что та же великолепная винтовка Барре ТМ-82, которая осталась после темнокожего снайпера, может быть использована по прямому назначению каким-то другим бандитам. Винторезы эстонских снайперов в настоящее время находятся в роте спецназа военной разведки. Но в банде должны оставаться два прибора луч 1М. Найдется ли там такой человек, который сможет воспользоваться ими? Скорее всего, в банде имеется еще один Глинт СЛД-700 или Глинт СЛД-500, куда более распространенный. Справиться с последним, пожалуй, легче, чем с его куда более совершенным потомком. Не зря же англичане собираются закупить во Франции несколько таких комплектов. Да и американцы, кажется, приобретали их для нужд своего корпуса морской пехоты. Правда, в США разрабатывается собственный индикатор оптической активности под названием «Бумеранг», в котором ставятся шумовые датчики, реагирующие на выстрел, произведенный снайпером, но не опережающие его. Однако разработчики, как говорили инструкторы в Солнечногорской школе, малость перемудрили, Они сделали «Бумеранг» полностью роботизированным, моментально отвечающим на уже осуществленный выстрел снайпера. Как раз по этой причине скорого появления в войсках этого комплекса ждать не приходится. Боевой устав армии США допускает произведение выстрела только человеком, но ни в коем случае не роботом. В России разработан свой роботизированный комплекс. Официально он называется интеллектуальный тепловизионный прицельный комплекс ИВН 640 МК-2, в котором автоматизировано все, от подготовки, вычислений и удержания цели до, собственного выстрела. Но он производится оператором, нажимающим на кнопку. То есть это как раз то самое, чего нет в американском бумеранге. Кроме того, МК-2 не предназначен только для охоты на снайперов. Он в состоянии работать на любую цель. Главное, чтобы винтовка была снабжена электромеханическим спусковым устройством. А управлять им можно даже дистанционно, с помощью смартфона, планшета, ноутбука или специального пульта, выглядевшего как нарученные часы. Комплекс МК-2 наверняка сведет на нет деятельность индикаторов типа «Бумеранг» или «Глинт СЛД-700». Ведь они реагируют на выстрел и станут искать снайпера, которого рядом с винтовкой не окажется. Он будет находиться в каком-то укрытии. Может быть еще и по этой причине американцы не желают покупать французские приборы и не торопятся с внедрением в армию своих прицельных комплексов уже заметно отстающих от российских. Эти размышления, впрочем, пронеслись в голове Анастаса единым, целым, неразделенным куском. Они совсем не отвлекали старшего сержанта от выполнения поставленной перед ним задачи по ликвидации снайпера противника. Поэтому Логинов устроился на корпусе бронетранспортера с максимальным возможным удобством и стал внимательно осматривать в прицел все места, доступные для него. Он сразу заметил цепь камней, выложенную ровным бруствером, явно неестественного происхождения. Там за бруствером снайпер насчитал семь потоков теплого воздуха, уходящих вверх и едва уловимых тепловизором. Значит, там сидели семеро бандитов, Готовый огнем встретить наступление взвода спецназа. Но шлема с индикатором оптической активности «Луч-1М» Анастас не нашел. Он очень надеялся найти как раз такой аппарат, хотя бы треногу с прибором «Глинт» SLD-500 или SLD-700, торчащую над каменным бруствером. Он осмотрел все ущелье вплоть до самого поворота, но никакого результата при этом не добился. Дальше никого не было. Однако апельсины по-прежнему лежали на камне, провоцировали снайпера произвести выстрел. Анастас Логинов собрался уже было все-таки пальнуть по апельсину, но решил еще раз осмотреть бандитов, укрывающихся за бруствером. Повторное наблюдение снова не дало никакого результата. Старший сержант не нашел снайпера противника. А этот момент всегда считается очень важным в любой дуэли стрелков высокого класса.